Папа, ты сам приказал послать за доктором Астровым А когда он приехал, ты отказываешься принять его Это не деликатно. Только напрасно побеспокоили человека А что мне твой Астров? Он столько же понимает в медицине, как я в астрономии Не выписывать же сюда для твоей подагры целый медицинский факультет С этим юродивым я и разговаривать не стану Это как угодно Мне все равно Который теперь час? Первый Душно я Соня, ну дай мне со стола капли. Сейчас. Ах, да не эти. Ни о чем нельзя попросить. Ой. Пожалуйста, не капризничай. Я этого не люблю. И мне некогда. Мне нужно завтра рано вставать. У меня синакус. На дворе гроза собирается. Вон она как. Елена и Соня, идите спать. Я, я пришел вас сменить. Нет, нет, нет, нет, не оставляйте меня с ним. Нет, нет. Нет, он меня заговорит Но надо же им дать покой они, они уже другую ночь не спят Пусть идут спать Ну и ты уходи, благодарю Умоляю тебя, во имя нашей прежней дружбы Прежней нашей дружбы Прежней Замолчи, дядя Ваня Дорогая моя, не оставляй меня с ним Он меня заговорит становится смешно Ты положилась спать, нянечка, уже поздно Ага, самовар со стола не убран Не очень ты ляжешь Все не спят, изнемогают, один только я блаженствую. Ой, у -у. что, батюшка, больно? О, у меня, у, у самой ноги гудут, ой, у -у. это у вас давняя болезнь. Вера Петровна покойница, Сонечкина мать, бывала, ночи очень не спит, убивается. У -у -у. Очень уж она вас любила. У -у -у. Ой, Старые, что малые Хочется, чтоб пожалел кто А старых-то никому не жалко Ой-ой-ой, пойдем, батюшка, в постель Пойдем, Светик мой Я тебя липовым чаем напою Ножки твои согрею Богу за тебя помолюсь Ну, -ну пойдем, Марина У самой-то люди идут, так будут Так <связь> Вера Петровна, бывало, все убивается, все плачет. Ты, Сонюшка, тогда была еще мала, глупа. Ну, идем, идем, идем, идем, батушка, идем».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 Вы, Иван Петрович, образованные умные. Кажется, должны вы понимать, что мир погибает не от разбойников, не от пожаров, а от ненависти, вражды, от всех этих мелких дрязг. Ваше будет дело не ворчать, а мирите всех. Вы сначала помирите меня с самим собой, дорогая моя. Оставьте, оставьте, уходите. Но сейчас пройдет дождь, и все в природе освежится, легко вздохнет. Одного только меня не освежит гроза меня мысль, что жизнь моя потеряна, безвозвратно, Ну пусть такие настоящий ужас по своей нелепости. Вот вам, моя жизнь, моя любовь. Что мне с ними делать? Простите, я ничего не могу сказать. Вот если бы знали. Если бы знали, как я страдаю от мысли, что рядом со мной в этом же доме гибнет другая жизнь. Это ваша. А чего вы ждете? Иван Петрович, вы быть, может быть. Где доктор? Он там, у меня это Может быть, может быть, может все может быть. И сегодня пили, да? А -а -а. К чему это? Все таки на жизнь похоже. Не мешайте мне. Раньше блядь. вы никогда не пили и никогда вы так много не говорили. Идите спать. Мне с вами скучно. Да, дорогая моя, чудно. Оставьте меня, оставьте. Ты наконец противно. Ушла Десять лет тому назад я встречал ее покойной сестры И тогда ей было 17, а мне 37 лет у у, -у а чего я тогда не влюбился, у нее не сделала ей предложения А ведь это было так возможно И была бы она теперь моей женой да Теперь оба мы проснулись бы от грозы, она испугалась бы грома, я держал бы ее в своих объятиях, ждал не бойся, я здесь. Ой, чудные мысли, как хорошо. Зачем я стар, зачем она меня не понимает? О, как обманут! Уважал этого профессора, этого жалкого подавика, работал мне как волк. И сони выжимали из этого последние соки Сами не доедали куска, чтобы с грошей копеек собирать тысячи посылать ему Я гордился им, его наука Я жил, дышал им Все, что он писал и зарекал, казалось мне гениальным О, Боже, а теперь вот он в отставке Теперь видит весь итог его жизни Он ничто, что, но я обманут вижу, глупо, обманут Ты один здесь Да, нет. А мне гроза разбудила Важный дождик Который теперь сейчас что, Мне как будто послышался голос Елены Андреевны Сейчас она была здесь Роскошная женщина Лекарства Каких только тут нет рецептов И харьковские И московские И тульские Всем городам надоел Свои подагры. Он болен не притворяется Болен Что ты сегодня такой печальный Профессора а, жаль, что оставь меня. А то, может быть, в профессоршу влюблен Я на ну, мой друг Уже? Что значит уже? Женщина может быть другом Мужчины лишь в такой последовательности Сначала приятель, потом любовница А затем уж друг философия Как? Да Надо сознаться Становлюсь пошляком, видишь? Я и пьян Обыкновенно я напиваюсь так один раз в месяц Когда бываю в таком состоянии То становлюсь нахальным и наглым до крайности Мне тогда все не почем Я берусь за самые трудные операции И делаю их прекрасно В это время я уже не кажусь себе чудаком И верю, что приношу человечеству Громадную пользу Вафля, а. играй Дружочек Я рад бы для тебя всей душой, но пойми же, в доме спят. Играй! Выпить бы надо. Пойдем, там кажется, у нас еще конек остался. А как засветет ко мне, поедем. Идете? У меня есть фельдшер, который никогда не скажет. Идет. А идет. Мошенник страшный. Так идет? Идете. Извините, я без ко мне. Ты, дядя Ваня, опять напился с доктором. Ой. Подружились, ясно, соколы. Ну, тот уж всегда такой, а ты с чего? В твои Ой. годы это совсем не к лицу. Годы тут не при чем. Когда нет настоящей жизни, живут миражами. Все-таки лучше, чем ничего. Сено у нас все скошено. Идут каждый день дожди, все гниет. Ты занимаешься миражами. Ты совсем забросил хозяйство. дядя... У тебя на глазах слезы. Какие же? Ничего нету, здорово. Ты сейчас взглянул на них твоя покойная мать. Юя моя сестра моя. моя сестра. Где она теперь, если бы она знала? Если бы она знала. Что? Дядя, что знала? Тяжело, нехорошо. Ничего, после Ничего, ничего, я уйду Михаил Львович, вы не спите? На минутку Сейчас Что прикажете?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 А сегодня так он и вовсе не стал говорить со мной. Избалован. Хотите закусить? Пожалуй, дайте. Я люблю по ночам закусывать. Буфет, кажется, что-то есть. Он в жизни, говорят, имел большой успех у женщины. Его дамы избаловали. Вот. Берите сыр Я сегодня ничего не ел Только пил У вашего отца Тяжелый характер Можно? Угу. Здесь никого нет И можно говорить прямо Знаете, мне кажется, что в вашем доме Я не выжил бы месяца Задохнулся бы Ух, В этом воздухе Ваш отец который весь ушел в свою подагру и в книги. Дядя Ваня со своих андрой. Ваша бабушка. Наконец-то ваша мачеха. Что мачеха? В человеке должно быть все прекрасно. И лицо, и одежда, и душа, и мысли. Она прекрасна, спора нет. Но ведь она только...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 вы недовольны жизнью? Вообще жизнь люблю Но нашу жизнь, уездную, русскую, обывательскую терпеть не могу А что касается моей собственной личной жизни То, ей-богу, в ней нет решительно ничего хорошего Знаете, когда идешь в темную ночь по лесу И если в это время вдали светит огонек То не замечаешь ни утомления, Ни потемок, ни колючих веток Которые бьют тебя по лицу Я работаю, вам это известно да. Как никто в уезде Судьба бьет меня, не переставая Порой страдаю я невыносимо Но у меня вдали нет огонька Я для себя уже ничего не жду Не люблю людей Давно уже никого не люблю Никого? Никого Некоторую нежность я чувствую только к вашей няньке По старой памяти Я люблю лес Это странно Я не ем мясо, это тоже странно Непосредственного чистого свободного отношения к природе и к людям уже нет Нет и нет Нет, прошу вас, умоляю, не пейте больше чего? Это так не идет к вам Вы изящный, у вас такой нежный голос <свят> да, Даже больше, вы, как никто из всех, кого я знаю, вы, вы пр прекрасны Фух. Зачем вы хотите походить на обыкновенных людей, которые пьют и играют в карты? Ну, не делайте этого Вы говорите всегда, что люди не творят, а только разрушают то, что им дано свыше Зачем же... Зачем вы разрушаете самого себя? Не надо, умоляю, не надо. Ну, не буду больше пить. Дайте мне слово. Честное слово. Благодарю. Баста, я отрезвел. Видите, я уже совсем трезв. И таким останусь до конца дней моих. Итак, Бог. будем продолжать. Я говорю, мое время уже ушло, поздно мне.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 В Великом посту у меня больной умер под хлороформом. Об этом пора забыть. А. Скажите мне, Михаил Львович, если бы у меня была подруга или младшая сестра, и если бы вы узнали, что, что она, ну, положим, любит вас, а. то... Как бы вы отнеслись к этому? Не знаю, должно быть никак Я дал бы ей понять, что полюбить ее не могу Пора Прощайте, голубушка А то мы так до утра не кончим Я пройду через гостиную, если позволите А то, боюсь, как бы ваш дядь меня не задержал Он ничего не сказал мне. Душа и сердце его все еще скрыты от меня, но... Чего же я... <смех> Чувствую себя такой счастливой. <смех> Голос его дрожит, ласкает. Вот я... Чувствую его в воздухе. О, как это ужасно, что я... Некрасива. Как это ужасно. А я знаю, что я некрасива. Знаю. Знаю. В прошлое воскресенье, когда выходили из церкви, я слышала, как говорили про меня. Одна женщина сказала, она добрая, великодушная, но жаль, что она так некрасива. Некрасива. Прошла гроза.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 Нет, сидит в гостиной. Не говорим мы друг с другом по целым неделям, а Бог знает из-за чего. Что это? Михаил Львовичу ужинал. И вино есть? Давайте выпьем в Давайте! Из одной рюмочки. Ага. Это к лучшему. Ну, значит, ты. Ты! Я, я уже давно хотела мириться, но да как-то все совестно было. Ну что ж ты плачешь-то? Нет, ничего, это я так. Ну, ладно, будет, будет. Ой, чудачка, я заплакала. Ой, да.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 Ну, Мир, мир, забудем Надо всем верить, иначе жить нельзя Скажи мне по совести, как друг Ты счастлива? Нет Ой, Я это знала Еще один вопрос, скажи откровенно Ты хотела бы, чтобы у тебя был молодой муж? Какая ты еще девочка Конечно, хотела бы Тебе доктор нравится? Да, очень У, у меня глупое лицо, да? Вот он ушел, а я все слышу его голоса и шаги А посмотрю на темное окно. А там мне... Мне представляется его лицо. <свы> а, нет, нет, нет, дай мне высказаться. Но я не могу говорить так громко, мне... Мне стыдно. <свы> я тебе кажусь глупую. Сознайся, скажи мне про него что-нибудь. <свы> Что же? Он умный, он... Все умеет, все может он. И лечит, и сажает лес, и, и есть. Пойми, пойми, не в лесе. И не в медицине дело, милая моя, пойми, это, это талант. А ты. ты знаешь, что значит талант? <связывая> Смелость, свободная голова, широкий размах. <связывая> Такие люди редки. Их нужно любить.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 Нет мне счастья на этом свете Нет Ну что ты смеешься? Я так счастлива Я счастлива Мне хочется играть Я сыграла бы теперь что-нибудь Сыграй Я не могу спать Сыграй Сейчас Твой отец не спит Когда он болен, его раздражает музыка Пойди спроси Если он ничего, то сыграю. Пойди. Сейчас. Давно уже я не играла. Буду играть и плакать. Плакать, как дура. Нельзя.